От читающего. Сказки темного леса» за авторством Джонни крайне сильно повлияли на мое творчество. Мой стиль повествования и подачи материала для читателей или слушателей сформировался и формируется также благодаря именно этой книге. Наверное, только творчество профессора или Роберта Сальваторе могли так сильно пробивать меня на эмоции. Да, порой вещи, написанные далее, могут вызвать шок и крайнее негодование. А через две страницы ты будешь заливаться смехом. Джонни. Сказки темного леса. Читает Комнатный рыцарь. Планом творческим своим поделись коты с другим. Как своим делились планом братья-сказочники Грим. Холодной была осень 1993 -го. такой холодный, что я нацепил зимнюю шапку и надел шинель, собираясь на первую в своей жизни ролевую игру. Мне было 16, а играть умел я только в дурака, три палки, вкладыши, бутылочку и сифу. Эти простые игры все знают, но слухи, а их силу познал каждый, уже донесли до меня кое-что и про другие. Долетая до меня в те далекие времена, молва утверждала однозначно – волшебный мир есть. Он огробен и прекрасен, а добро и зло в нем представлено ярче, чем в повседневной жизни. Зло не только наркоманами и уголовниками, а добро как-то еще, помимо отвлеченных понятий. Эти вещи там не смешиваются, как это происходит обычно. Зло практически абсолютно, а добро и подавно. Увидишь, так ни с кем не перепутаешь. Как будто огромная река властно разделила весь этот мир на два лагеря. На западном берегу покоится предвечный свет, а восточный от начала веков затемнен. Вышло так, что мы побывали в этом мире. Вдоволь наплавались по этой реке, досы топили и ели на обоих ее берегах. Мы кое-чего повидали такого, о чем вам больше никто не расскажет. Ни охотники, ни даже опытные рыбаки. Человеческий разум блекнет перед силой подлинных чудес. И не всякая летопись может вместить происходящее. Мне немного жаль, ведь рассказ о событиях – лишь слабая тень, и никто не в силах облечь живую реальность в слова. Существует только одно противоядие – то, что способно снова превратить нашу летопись в непосредственный поток впечатлений, заставить картинки двигаться, а ноты звучать. Ваше воображение. Так всегда – Сказки истории, как дым, вечно сопровождают пламя, что под часть вспыхивает и окружает дела людей. Многое из того, что случилось, тонет в этом дыму, ясности нет, а все услышанное вами ранее – только неверный отзвук, эхо действительности событий. Ведь память, как художник, и каждому она рисует свои картины. Я не советую вам судить о подлинности тех обстоятельств, про которые здесь дальше пойдет речь. Может быть, это блажь, навеянная кому-то во время вечернего сна, в сути своей ложь, измышление и неправда. Может быть, летопись отдаленных событий, искаженных гумливым разумом листа летописца. А может быть, вам станет доступна память прошедших дней, пусть даже это будет чужая память. Ведь если двое смотрят на один и тот же пляж, один через розовые очки, другой в коллиматорный прицел. У этих двоих будут немного разные впечатления. То, о чем мы хотим рассказать, история людей и мнений, а мы сами, только фокус, линзы восприятия, через которые в этой истории преломляется волшебный и удивительный мир. Этот мир – люди, и далеко не каждый из них мечтал попасть на страницы этой книги. Но нам их нисколько не жаль, ведь это мы сказ, про наши отношения с другими людьми. Про то, что было только между ними и нами. Некоторые из этих людей нам дороги, и мы скажем о них с уважением, Еще кое-кто не нашел нашей дружбы, кто-то претерпел от нас унижение, кому-то дали пизды. А были такие, от кого нам самим пришлось опиздюлиться. Все эти люди так или иначе существуют. Может быть они есть, может были, а может, как считают буддисты школы Чита все это существует лишь как образы нашего ума. И если кому-то не понравится наш рассказ из-за того, что про него там плохо сказано, Так впредь ему будет наука. В следующей жизни старайтесь быть лучше. Тогда и в сказках о вас скажут хорошо. Так что написанное ниже, а равное и выше, распространяется на правах волшебных сказок. Это следует понимать так. Если пишут «Алёша Попович половцев побил, а их скарб отнял», это не спрашивают у них потом, где именно и на территории какого отдела это произошло. И если пишут про сказочных существ – что они ни в чем, ни в питье, ни в наркотиках себе не отказывают, так это еще не значит, что сказочные существа призывают употреблять наркотики именно тебя. Нет, они призывают, если взялся за подвиги, убедись, блядь, что ты в сказке. Мы предупреждаем, сказки бывают добрые и злые. Какими покажутся вам наши сказки, мы не знаем. Мы уже начали и дальше собираемся использовать матную речь. Нихуя не побоимся описать сцены насилия, употребления наркотиков и даже половой акт. Герои сказочных сцен, которые мы собираемся обрисовывать, могут высказывать разные, в том числе почитающиеся кем-то неправильными мнения или взгляды. Ни за какую хуйню, которую чинят и о которой сообщат на страницах этой книги сказочные существа, редколлегия не отвечает. Если сказочные существа вас к чему-то призывают, не ведитесь. Если вам кажется, что этот материал содержит запрещенную пропаганду, завязывайте его читать. Не давайте этого детям и сами не увлекайтесь. Помните основное правило, будьте осторожен со сказками, они учат хорошему и плохому, а чему именно сразу определить трудно. Так что лучше ничему у сказок не учиться. А уж если чему и выучился, не жалуйся и на сказки потом не кивай. Вот пример. Решил дядя Толя прославиться по примеру папы Карла, а правильного способа не знал и все делал неправильно. И хотя сына у него теперь зовут Буратино Анатольевич, сам он не очень-то этому рад. Между 1991 и 1993. Рассвет над Лорианом. Вот как Санцеликий учил о тех строках, что предваряют в некоторых книгах основной текст. Эпиграфы служат книге тем же способом, каким соль служит пище. Ведь когда человек ест, про соль он и не думает, вкус блюда куда интересней. Но без соли это был бы совершенно другой вкус. Honey of Tales. Началось все в 91-м, когда мой друг Костян стал захаживать в бардовский клуб «Восток», что возле Владимирской. Там играли песенки и пили портвейн, то есть имел место культурный очаг под водочку и с анструнным аккомпанементом. Среди тамошней публики выделялся один инвалид с сухой ногой и на костылях, отрекомендовавшийся Филом. Он еще добавлял бывало, не просто Фил, а Фил трехногий эльф. Вот он и понарассказывал моему другу такого, что Костян пришел в кружок, где мы с ним занимались биологией и спросил меня. толкей начитал?» Мой друг чуть ниже среднего роста, зато заметно крепче меня. Спорт, школа и правильные товарищи по двору – вот те факторы, которые изначально сформировали его мнение и взгляд на вещи. Характерной его чертой я назвал бы непримиримость. Он из тех, кто старательно ищет повода для ссоры. Нельзя сказать, чтобы это всегда шло ему на пользу. К 14 годам у него на голове было как раз 14 шрамов. Но даже те, кому повезло выйти из схватки с ним победителями, не могли похвастать, что эта победа досталась им легко. «Толкина?» – автоматически переспросил я, а затем добавил «Нет». Мы сидели с ним в коптерке павильона «Росси», что стоит на улице Зодчего с таким же именем. Эта улица через 100 метров от павильона упирается в Невский проспект и универмаг Елисеевский. «Надо почитать!» – объяснил мне Костян. Если прочитаем быстро, то впишемся в тему, о которой можно только мечтать. Вся жизнь по-другому пойдет. Ну а это точно? Спросил его я. Неохота зря ничего читать. Инвалид кренется, отвечал на Костян. Что все так и есть, он собственно должен сейчас зайти. А в чем тема-то? Перебил его я. Ну, задумался мой друг. Так и не скажешь. На вроде как ездят люди в лес, там делятся на коллективы и дерутся. Охуеть, удивился я. «А чё в лес-то ехать? Вон у меня на районе, зайди в болото или в листву, и пизды получишь, и часы снимут, и не надо ехать в лес». «Ты не понял», – терпеливо объяснял мне Костян. «Ни про какие пизды речь не идет. Поедем с тобой». «Ты ебанулся, дружи!» – остановил его я. «Нам двоим там голову снимут в лесу, и до больницы ты, когда тебя опять башку разобьют, уже не доедешь. Не ездит на такое вдвоем. «Ты меня!» – разъярялся мой друг. «Будешь слушать, дебил!» Это такая специальная тема, но пока мы понять этого не можем, потому что инвалид сказал, сначала надо прочитать Толкина. Что читать-то, смирился я. И где взять? Василин Колец, в районной библиотеке должны быть. Забито, согласился я. Веди, показывай своего инвалида. Мы вышли в парк через заднюю дверь, оставив позади все. Зал, где препарируют лягушек, стеллажи с книгами и ряды парк. Там остались наши прошлые увлечения, моя орнитология и гидробиология Костяна. Двери распахнулись, и я увидел занесенные снегом ступеньки, а на них щуплого человека, опирающегося на пару костылей. Он кутался в светлую баллоневую куртку и курил, ожидая, пока мы выйдем. Со страху мне показалось, что инвалид старше нас лет на пять. «Фил, трехногий эльф», — представился мне. «Ваня!» — отрекомендовался я. «Ну, давай», — предложил ему Костян, — «рассказывать». «Тут вот в чем дело», — начал инвалид, ловко усаживаясь прямо на край мраморного парапета. Выходило по его словам следующее, что я усвоил скорее тезисно, нежели целиком. Во-первых, существует книга «Толки» на «Властелин колец». Возле этой книги инвалид кружил долго, но так как книги я не читал, то понял про нее мало. Второе, есть люди, которые уже читали эту книгу, например, «Инвалид». Это мне показалось правдоподобным. Дальше инвалид сообщил, такие люди устраивают мероприятия, называющиеся «Хоббитские игры». Тема эта новая и едва ли ей несколько лет. Суть темы в следующем. Каждый выбирает себе роль по душе, но не любую, а из представленных произведениях Толкина. А затем где-то в лесу отстаивает свои интересы с помощью мечей, топоров, щитов и копий. Все это нужно сделать самим, с помощью разнообразных подручных средств. Бои там, разъяснил инвалид, как бы в понарошку. Мечи и остальная снасть деревянная, бьют в полсилы, так что смертоубийства вроде бы нет. Но и на это инвалид особенно напирал. Совсем неумехом там делать тоже нечего. Нужно, объяснил он, уметь всем этим драться». «Знаете, как фехтовать?» – под конец спросил он. «В школьном возрасте из-за непрерывного и весьма насыщенного общения со злонамеренно настроенными сверстниками обостряется наблюдательность. Становится ясна необходимость наличия внимания к собеседнику. Я был достаточно внимателен, и мне показалось, задав свой провокационный вопрос, инвалид заранее приготовился услышать удивленное «нет». Но вышла лажа. «Так знаете или нет?» На всякий случай переспросил Фил, заметив некоторое наше недоумение, выразившееся в том, что я уставился на Костяна, а он на меня. «Умеем», — решительно сказал Костян. «Ясное дело», — поддержал его я. Тут дело было вот в чем. Многие родители берут за правило отягощать детей всевозможными секциями и кружками. Ныне мы с Костяном посещали биологический кружок, а задолго до этого занимались фехтованием. Я три года саблей в мюшкетёре, а Костян четыре года рапиры в секции при ДТЮ. Так что мы полагали, что знаем, как фехтовать. Об этом мы прямо заявили инвалиду. Что?! <смех> рассмеялся он. Спортивное фехтование! Это полное уродство с драком палками, не имеет ничего общего. Я был с инвалидом, совершенно согласен, только не понимал, зачем он нам про это рассказывает. У нас в секции тренил, лупил всех, кого не побудил, спортивной саблей, а по некоторым дням палкой. Разница между этими вещами была очевидна мне с детства. Я даже полагал себя в этом вопросе компетентнее инвалида. Он ведь сам спросил, знаем ли мы, как фехтовать. Почему, не спросил тогда сразу, знаем ли мы, как драться палками? Мы бы тут же ему ответили, что за павильоном у нас припрятаны сухие коле толщиной с руку, примерно по полтора метра длиной. Иногда кто-то привязывал их к деревьям, а мы отмязывали и прятались за павильоном. В погожие дни мы выходили с ними и колотили друг друга ради веселья и для пущей радости жизни. Инвалид был полностью прав, со спортивным фехтованием здесь мало чего общего. «Так бы сразу и сказал», — заявил ему я. «Что нужно будет драться палками. Это мы тоже умеем». Наша дерзость похоже, разозлила инвалида. «Ничего вы не умеете!» «Вот!» Фил встал и поднял костыли. «Смотрите!» Он начал размахивать костылями вокруг себя, крутить ими, приседать на одной ноге и делать еще много всякого, от чего я лично был в шоке. До того нелепо и странно, если не сказать глумно, все это выглядело. Но инвалид, похоже, был другого мнения. «Возьмите ваши палки, — предложила нам, и нападайте на меня!» Мы с Костяном переглянулись. Ты уверен? – спросил Костян. Что это вы хочешь? А! – воскликнул Фил. Так вы решитесь? Он остался ждать, пока мы сходим за колями. Когда я достал изнички колы, мне пришло в голову спросить: Слушай, Костян, так что реально нужно будет лупить его кольями?» Хочешь быть в теме? – спросил меня мой друг. Но задумался я, представляя, как множество незнакомых людей лупят в лесу такими вот колями меня самого. Я не уверен. Хотя, наверное, несымые сомнения Костян истолковал по-своему. Что мы с, с инвалидом, что ли, не справимся? Фил занял позицию на ступеньках павильона. Угрожающее выставив костыли, он стоял на обледеневших камнях и смотрел, как мы подходим с одной и с другой стороны. Я должен был атаковать первым с целью отвлечь внимание. И выполнил это так, подскочив несколько раз, ткнул на удачу в инвалида колом. Фил извернулся, принял кол в костыли и мои удары отбил, но упустил время и за кости не доглядел. С устрашающей силой ударил мой друг, а своей целью выбрал единственную ногу, на которой стоял Фил. Бил он из-за плеча по широкой дуге и удар вышел хороший, размашистый и в то же время резкий, как в крокете. О! Только и смог сказать я, когда Фил взмахнул напоследок костылями, обрушился спиной вниз со ступеней. Ну, подходим мы? Спросил Костян, подходя к лежачему. Нормальному? Что вы делаете, сволочи? Захрипел Фил. Что же вы делаете? А что? спросил его я, что не так? И когда мы поедем на игру, добавил Костя, скоро? Никогда! Ответил нам Фил. Вы не умеете драться! Поняли меня? Никогда! Он кое-как поднялся, подобрал костыли, хромая на обе ноги, поплелся к выходу из парка. Но подожди! пытался увещевать его Костян. Мы же. Нет уж! Не оборачиваясь, процедил Фил, это не для вас, обойдемся. Да брось ты его, посоветовал ему я, ну его, сказал же, обойдутся без нас. Это мы еще посмотрим, ответил мне мой друг, и по его голосу я понял, что он не слишком доволен. Это надо же! Он повернулся ко мне. Все ты, блядь, виноват! Нихуя себе, удивился я, чем это я провинился? А кто, спросил меня Костян, предложил его дуплить колями? Я тебе скажу, кто, отозвался я, глядя на Фила, почти добравшегося до ворот. Вон кто, он и предложил. Ладно, признался Костян, проехали. А как же Толкин, спросил я. Теперь, наверное, не надо читать. Как знаешь, ответил мне Костян. Но я думаю, надо. Не один же этот инвалид, подвернется еще кто-нибудь. Будем ждать.